Анализ вашего интеллекта. «Все мы гении, но если судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Альберт Эйнштейн. Выдающийся профессор Гарвардского университета Говард Гарднер выявил несколько видов интеллекта. Когда человек знает, какой у него интеллект, Он занимается тем видом деятельности, который ему больше всего соответствует. В профильной сфере он сможет добиться наивысших результатов, поэтому очень важно как можно раньше, еще до выбора профессии, определить свой вид интеллекта. Виды интеллекта. Первый. Вербально-лингвистический. Имея этот тип интеллекта, лучше всего заниматься иностранными языками. У таких людей хорошая слуховая память, поэтому они легко запоминают новые слова и их произношение. Второе. Логика математический. Люди с таким интеллектом обладают ярко выраженным абстрактным мышлением. Им легко даются математические дисциплины, поэтому из направлений им больше всего подходят банковская и финансовая сферы деятельности. Третий. Визуально-пространственный. Вы, наверное, встречали людей, которые в любом помещении сразу замечают недостатки интерьера и внешнего оформления, а также объясняют, как лучше расставить мебель, чем лучше украсить комнату, и какие цвета лучше использовать при выборе занавесок и отделки стен. Таким людям лучше заниматься архитектурой, дизайном, а также режиссурой кинофильмов. Четвертый. Музыкально-ритмичный. Этот вид интеллекта отличается от других восприятием смыслов, связанных со звуками, включая механизмы, ответственные за восприятие высоты, ритма, звука. Людям с таким интеллектом подходят профессии музыканта, певца, композитора. Пятый. Моторно-двигательный. Его обладателям свойственен высокий уровень контроля над любыми моторными движениями, а также способность манипулировать внешними объектами. Таким интеллектом обладают спортсмены, военнослужащие, артисты цирка и так далее В каждом классе есть учащиеся, которые плохо учатся почти по всем предметам, кроме физкультуры Так происходит не потому, что они глупы, а потому, что у них развит моторно-двигательный интеллект В спорте такие люди могут добиться выдающихся результатов Поэтому очень важно найти свои сильные стороны и использовать их для достижения высоких результатов. Майк Тайсон в одном из интервью рассказал о том, как в детстве он решил заниматься боксом. «Мне было 10-11 лет. Я украл что-то, и меня посадили в колонию. Мы посмотрели там фильм «Величайший» про Мухаммеда Али, и через 10 минут он зашел к нам. Все просто сошли с ума». Мы были реально бедными, плохими детьми. И в тот день я сказал, что хочу быть таким, как он. До этого времени я никогда не видел его боев. Я захотел стать таким, как он, иметь такое же уважение. А потом я увидел Роберта Дюрана, как он дрался в пятом году против Шугара Рея Леонардо. После просмотра боя я сказал, это то, чем я хочу заниматься в жизни. Шестой. Межличностный интеллект. Его обладатели очень коммуникабельны, быстро находят общий язык с любым собеседником, поэтому могут легко наладить отношения с новым коллективом при переходе на другую работу. Они любят общаться, им нравятся шумные застолья, где они могут проявить себя. Им лучше выбирать профессии, связанные с общением, например, дипломатов, политических деятелей, журналистов, социологов и так далее. Седьмой. Внутриличностный интеллект отличается наличием способности распознавать собственные чувства, намерения и мотивы. Люди с таким интеллектом могут быть наставниками, учителями, мастерами, бизнес-тренерами, педагогами. Это волевые личности, их слова имеют огромную силу, поэтому из них получаются хорошие лидеры. Восьмой. Натуралистический интеллект. Его обладатели близки к природе, им нравится наблюдать природные явления, изучать флору и фауну. Они любят все натуральное, стремятся к тому, чтобы дома вся обстановка была сделана из дерева и других натуральных материалов. Люди с таким интеллектом могут заниматься естественными науками, например, ботаникой, биологией, географией, а могут стать деятелями искусств. Они добьются впечатляющих результатов и будут процветать, если выберут профессию, соответствующую этому виду интеллекта. Работая с людьми долгие годы, я понял, насколько важно развивать у себя именно тот интеллект, который дан вам Богом. Те люди, которым удалось вписать свое имя в историю, это поняли и смогли посвятить свою жизнь тому направлению, которые соответствует типу их интеллекта. Они отказались от всего, что отвлекает человека от его миссии. Вы можете развить любой тип интеллекта, усердно работая над ним и вкладывая много времени в выполнение этой задачи, но легче развивать способности, данные от природы. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Александр Медведь. Александр Медведь Человек-легенда из Белоруссии. Не зря он был признан лучшим борцом вольного стиля XX века. Великий спортсмен стал первым трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, семь раз становился чемпионом мира, четыре раза чемпионом Европы, девять раз чемпионом СССР. А еще он награжден Серебряным Олимпийским орденом и медалью ЮНЕСКО за благородство в спорте. А родился он в семье лесника и рано повзрослел. Чтобы выжить в послевоенные годы, надо было много работать – косить, убирать, сеять, выкорчевывать пни, колоть дрова. Для этого нужны были сила и выносливость. Отец-фронтовик говорил ему «Сначала раскали два дубовых пня, а потом иди гуляй». И уже в семь лет он как-то умудрялся это делать. Так он получил закалку и привычку к труду, а это немаловажное качество для спортсмена. Эта своеобразная физическая подготовка сыграла немаловажную роль в дальнейшей судьбе молодого человека. Он вырос физически крепким парнем, а руки у него стали такими сильными и цепкими, что соперникам было трудно вырваться из его захватов. В детстве он перепробовал очень много видов спорта. Сначала даже пытался записаться на гимнастику, Но тренер, увидев его высокий рост, сказал: "Уходи отсюда. Что я буду перекладины для тебя поднимать?" Юноша увлекался баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой, в армии занимался гандболом, метанием молота. Знакомство молодого медведя с борьбой произошло во время прохождения службы в танковых войсках белорусского военного округа. Помог случай. К нему подошёл лейтенант и предложил побороться. Александр согласился, не зная, что перед ним чемпион Минской области. Он положил лейтенанта на лопатки, чем несказанно удивил всех, а после этого начал активно тренироваться. На чемпионате округа по греко-римской борьбе он занял третье место. В вольном стиле Александр Медведь стал чемпионом. Но не все шло так гладко, как кажется на первый взгляд. Врачи запрещали Александру заниматься борьбой, потому что в период службы в армии он переболел тяжелым гриппом, лечился в госпитале. Оттуда его и забрали на турнир отстаивать честь полка. Другой бы вышел и проиграл, а он не мог. Сражался до последнего и надорвал сердце. После этого доктора не давали разрешения на участие в соревнованиях, но он продолжал заниматься и сумел добиться врачебного согласия. Правда, позже сердечный недуг дал о себе знать на Олимпиаде в Мехико, 1968 год. Его хватало на три минуты схватки, а затем в глазах начинало двоиться, поэтому он старался победить за это время. И победил, но это было позже. После демобилизации из армии Александр Медведь остался в Белоруссии. Осознав, что ему не хватает теоретических знаний, поступил в высшую школу тренеров при Белорусском государственном институте физической культуры и успешно окончил ее. Сразу же поступил уже в сам институт. Параллельно он продолжал участвовать в соревнованиях. В 1961 году, Александр Медведь завоевал свою первую золотую медаль на первенстве СССР в тяжелом весе. Эта победа открыла ему дорогу на Олимпийские игры 1964 года в Токио, где Медведь, победив всех именитых соперников, впервые взошел на Олимпийский пьедестал борцовской славы. Именно там, когда все увидели неимоверную мощь спортсмена, специалисты решили его исследовать. «Я в Японии поломал все силомеры. Кисть у меня была натренированная, приборы зашкаливали. Так и не смогли физическую силу мою в то время изучить», — вспоминал позже Александр. Во всех состязаниях ему приходилось проявлять железную волю и решимость. Так на соревнованиях в Индии он боролся на одной ноге, потому что надорвал сухожилие. На Олимпиаде в Мехико 1968 год во время финальной схватки немецкий борец Дитрих выбил медведю большой палец на руке. Поединок был остановлен для оказания спортсмену медицинской помощи. Но Александр на глазах изумленной публики одним щелчком вправил себе палец и дал сигнал судье продолжить схватку. Дитрих был так потрясен увиденным, что неожиданно захромал и отказался от продолжения боя. «Медведь» победил по количеству набранных баллов, во второй раз став олимпийским чемпионом. На Олимпиаде в Мюнхене 1972 год в полуфинальной схватке с американцем Тейлором, который весил под 200 килограммов, он заработал травматический радикулит. Всю ночь спортсмену кололи обезболивающее, чтобы на следующий день Александр смог выйти на финальный поединок, в котором он все-таки победил и завоевал свое третье олимпийское золото. Это была его последняя олимпиада, уходил он непобежденным. На прощание он поцеловал борцовский ковер, зал провожал его стоя громом аплодисментов. После окончания спортивной карьеры он много и результативно работал в качестве тренера сборной команды БССР и СССР, Под его руководством и при непосредственном участии белорусские борцы вольного стиля добились высоких спортивных результатов, становились чемпионами СССР, победителями Кубков мира среди взрослых, чемпионами Европы, чемпионами мира. В 2005 году Александр Медведь признан лучшим борцом вольного стиля в истории спорта и введен в зал спортивной славы борьбы. Смотрю сегодня на молодежь. Думаю, разбаловали мы их, хотят все и сразу, приложив минимум усилий. Не у многих вижу особое старание. Я ученикам своим всегда говорил. «Ребята, да вам такие условия созданы в отличие от нашего поколения», сетует медведь, вспоминая, сколько труда и пота приходилось ему вкладывать для достижения высоких результатов. Уважаемый слушатель! Если вы дослушали до этого места, значит, вы твердо решили найти свои сильные стороны. Когда я обанкротился и остался с кучей долгов, мне пришлось напряженно работать практически без выходных более пяти лет. Я работал над проектами, над созданием продуктов, пытался построить бизнес, но проблем становилось все больше и больше. Об этой ситуации я обстоятельно написал в своей книге «Долги тают на глазах». Найдите и прослушайте ее на сайте www.worldsamo.com Парадокс заключался в том, что сколько бы я ни работал, как бы ни старался, мое положение оставалось прежним. Но когда я начал работать над собой, только тогда я смог изменить реальность. Вывод. Над собой работаете больше, чем над бизнесом. Измените себя. И тогда изменится жизнь. Станьте лучше, и результаты ваших действий улучшатся.